Глава пятая. Владислав завел машину, и они тронулись. Дина поправила оборки голубого платья и сцепила пальцы в замок. «Так куда мы едем?» «В Сочи», – последовал лаконичный ответ. «Замечательно. У меня забронирован номер. Может, я остановлюсь в гостинице, пока ты будешь разбираться со своими проблемами?» Дине по-прежнему не верилось, что он серьезно предложил ей эту сделку. Мужчина сжал губы и покачал головой. «Только ко мне». «Скоро приезжает отец, нужно успеть подготовиться. Не волнуйся, у тебя будет прекрасная комната с видом на море. Не хуже, чем в пятизвездочном отеле». «Ты живешь на побережье?» – недоверчиво спросила она. «Да, у меня там вилла на береговой линии». «А где...» – начала была Шахова, но раздался звонок. И Влад включил громкую связь. «Влад, чего не отвечаешь? Я тебе уже два дня названиваю!» – раздался красивый женский голос. «Твой отец меня уволил!» «Сама виновата. Ищи другую работу!» но я хочу вер мне некогда влад выключил связь раздраженно побарабанил пальцами по рулю и повернулся к дине надолго в отпуск собралась невеста на пару недель может чуть больше теперь придется задержаться уволишься с работы переедешь ко мне а я уже ушла из колледжа не хочу с бывшим женихом работать в одном месте владислав хмыкнул правильно сделала девушка демонстративно отвернулась и посмотрела в окно уже почти стемнело Смутные черные тени деревьев густели в желтом свете фонарей. Сестра, наверное, волнуется. Ничего, Дина позвонит ей чуть позже. Больше они с Владиславом не разговаривали. Через пару часов джип наконец подъехал к особняку, спрятавшемуся за мощной оградой. Огромные ворота распахнулись. Ливанов открыл окно, и в машину ворвался освежающий запах моря и цветущих роз. Дина с наслаждением глубоко втянула воздух и, не выдержав, выдохнула. «Какой аромат!» Владислав хмыкнул. «Скоро ты к нему привыкнешь». Шахова открыла свое окно и высунула голову. Дорожки, ведущие в благоухающий сад, были подсвечены маленькими фонариками. Аккуратно подстриженные кустики самых разнообразных форм мерцали призрачным голубоватым светом. Казалось, она попала в сказку. «Разве к такой красоте можно привыкнуть? Поживешь здесь подольше, узнаешь», — буркнул чем-то недовольно Владислав. «Какой же ты скучный», — выдала Дина. «Может, он уже передумал на ней жениться? В богатых свои причуды». Машина остановилась перед белоснежным трехэтажным особняком с двумя башнями по углам. Дина мало осмыслила в архитектуре, но ей показалось, что в здании необычным образом слились античность и современность. Эклектика какая-то. «Прошу», — Владислав открыл перед ней дверь. Молодая женщина вышла из машины, невольно улыбнулась. Теплый воздух, напоенный ароматом цветов, кружил голову. Предвкушение чего-то необыкновенного охватывало все больше. Кто бы мог подумать, чем закончится этот длинный день? Для чего судьба подкинула ей Владислава? Она так мало о нем знает, а уже полностью в его власти. «Идем, идем!» Не дав опомниться, будущий жених потащил ее внутрь. «А как же мои вещи?» «Их принесут, не переживай». К этому она не привыкла, как и к окружавшей роскоши. Вилла выглядела потрясающе. Для создания эффектного дизайна архитектор постарался на славу. Стеклянный фасад здания визуально соединял в одну композицию интерьер и экстерьер дома. Внутри все выглядело еще изыскнее, чем снаружи. Холл оказался просто огромным. Дине показалось, что это какая-то оранжерея или зимний сад. Ввысь к стеклянному куполу тянулись экзотические пальмы, пестрили яркими цветами диковинные кустарники. Между ними стояли роскошные кожаные диваны цвета темного шоколада, изящные столики из цветного стекла. Освещение плавно меняло оттенки, с бледно голубого перетекало в желтоватый. Стены, казалось, мерцали. Одна вообще представляла собой огромный аквариум. Вытаращив глаза, Дина смотрела, как перед ней проплывают разноцветные рыбки, скаты, небольшие акулы. «Вот это да!» — восхищенно пробормотала Шахова. «Нет слов». «Восторгаться будешь потом», — Владислав потянул ее в черной мраморной лестнице. «Завтра я тебе все покажу, а пока пошли наверх». Быстро поднявшись, он потащил ее в коридор галереи. На стенах висели картины в изящных позолочных рамках. Пол был устлан мягкой ковровой дорожкой. «Ничего себе!» прошептала Дина, проходя мимо огромного окна. Отсюда открывался потрясающий вид на ночное море. Подсвеченные лунным светом волны будто наполнялись голубым огнем. У берега таинственно плескался серебристый прибой. Но Владислав продолжал тащить ее за собой. «Вот здесь переночуешь, а там посмотрим». Он распахнул перед ней дверь. Включился свет, и Дина ахнула. Комната была невероятной. Это оказалась просторная гостиная с низкими плетенными креслами, диваном из темно-красной кожи, И перламутровым кофейным столиком, на котором красовалась ваза с фруктами, как на голландском натюрморте. Бархатные персики, прозрачные огромные виноградины, фейхуа и еще какая-то экзотика вроде папайи, так и манили попробовать. Тем более, что Дина к стыду своему даже не знала, каковы некоторые из них на вкус. Владислав зашел внутрь и поманил девушку. «Здесь вид не хуже, чем из галереи. Иди полюбуйся». Ее не нужно было просить дважды. Она влетела в комнату и бросилась к огромному окну. Раздвинув бархатные шторы, Шахова прижала руку к губам. Это было удивительно красиво. Отсюда открывался вид на береговую линию. Над морем, почти у самой кромки воды, висела полная голубая луна. Ну что, нравится? Он еще спрашивает. Владислав теперь стоял настолько близко, что она чувствовала его мужской аромат, смешанный с запахом парфюма. Сердце от чего-то забилось с удвоенной частотой. Вот только этого не хватало. Не решаясь обернуться, чтобы встретить взгляд синих глаз, Дина прошептала. «Да, подобного я еще не видела. Просто не оторваться». Владислав отошел, и ушаховая отлегло от сердца. «Может, он ждет от нее исполнения супружеских обязанностей?» Словно прочитав эти мысли, мужчина насмешливо добавил. «Не волнуйся, Дина, спальни у нас будут раздельными. Здесь твоя, а этажом выше моя. От фиктивного брака большего и не требуется». Проглотив раздражение, она обернулась и поймала насмешливый взгляд Владислава. Зачем ей вообще нужен этот красавчик? Здесь же курорт, ее ждет куча развлечений. Она все равно будет веселиться с ним или без него. Именно за этим сюда и приехала. Вот и хорошо, сухо бросила Дина. Когда мы подпишем контракт? После того, как покажешь свои кулинарные способности: с тебя борщ, котлеты и что-нибудь на десерт. Владислав отвернулся и распахнул еще одну дверь. За ней оказалась просторная спальня в голубых тонах с широкой низкой кроватью. «Видишь? прям как в пятизвездочном отеле, только лучше. Я зайду за тобой к завтраку. Если проснешься раньше, можешь побродить по дому и саду. Сейчас принесут твои вещи и ужин. Еще есть вопросы?» Дина посмотрела на безупречно скроенный костюм Владислава и в своем голубом платье в цветочек почувствовала себя неловко. Наверняка этот щеголь посчитал его безвкусным. «Ну и пусть думает, что хочет. Ей до этого нет никакого дела». Смуглое красивое мужское лицо было холодным, взгляд совершенно безразличным. Вряд ли он останется поужинать с ней. Вопросов пока нет. Она отвернулась и снова стала смотреть в окно. Я слишком устала, чтобы думать о чем-то, кроме отдыха. Когда Владислав вышел, Дина направилась в ванную комнату. Здесь тоже все было сделано со вкусом. Розовый кафель, зеркало, занимающее целую стену, подсветка по всему периметру. В углу стояла белоснежная ванна-джакузи, а рядом душевая кабина. «Красиво, ничего не скажешь. Этот отдых она запомнит надолго. Главное, чтобы не пришлось потом жалеть». «Чтобы не жалеть, не надо влюбляться», — напомнил внутренний голос. Вот-вот. Недаром всю дорогу в машине песенка звучала по радио ФМ. «Чтобы не плакать, не надо влюбляться. Чтобы не падать, не надо летать». Дина посмотрела на свое отражение, стараясь привести мысли в порядок. «Все верно. Хватит с нее Лешки. Больше никаких серьезных отношений. Пришла пора пожить только для себя». Шахова разделась и решительно шагнула в душевую, включила воду и закрыла глаза. Горячие струи массировали уставшее тело, снимая напряжение. Неожиданно представилось, как к ней прикасаются руки Владислава. По коже побежали мурашки. Опять 25? Нет, нельзя даже думать об этом. Никаких больше глупостей. Они заключили сделку, осталось только подписать контракт.